Сергей Карелин, Евгений Лисицын. Барт. Рожден, чтобы править. Аннотация Какое лучшее воспоминание вашей жизни? Секс с двумя девушками? Списанный билет на экзамене. А может, поход на концерт Бузовой? Возможно. У меня необычный вариант летящий в мою несчастную голову отрезок железной трубы. А после — провал и новый мир. И пусть меня тут считали неудачником, но так было до того момента, как я получил уникальный класс барда, а также у меня единственного работает огнестрел. Посмотрим, от чего враги загибаются быстрее. Верного дробовика или русского рока. Кто сказал, что гитара — неударный инструмент, Держитесь, аборигены, я завоюю этот мир песней и пулей. А это что за прикольные ушки у проходящей мимо девушки? Глава первая. Этот дивный новый мир. Пора прекращать бухать. От одинокой мысли, появившейся в гудящей голове, мне стало еще хуже. Не то чтобы я часто испытывал похмельные эффекты, все-таки старался не перебирать с огненным зельем. Но, как у обычного среднестатистического жителя России, это все равно периодически происходило. Голова просто нещадно раскалывалась, словно ее монотонно и нудно пыталось просверлить невидимое сверло. Первое, что я вспомнил, — как пил виски. Странно, обычно от вискаря эффект другой, Этот напиток всегда действовал на меня благотворно. Наверное, в далекой родне были ирландцы или хотя бы завалявшийся шотландец, кто знает. Может, я его с чем-то смешал? Тогда все бы сразу стало на свои места. Но вот как я не пытался вспомнить, что было до того, как я напился, не получалось, словно отрезало. Кусками всплывали какие-то воспоминания, но не более. Вот, например, как я уже говорил, жил в России. Помню. Страна такая. Но спроси сейчас меня, где она находится, не сказал бы. Блин, потеря памяти реально раздражает. О, точно! Я вроде мангу рисовал. Последнюю работу помню, как закончил ее. История про очередного неудачника — отлично устроившегося в другом мире, полном кошка-девочек. У него еще была странная суперсила — способность видеть через одежду. Неужели я правда зарабатывал этим? Блин, как болит голова, когда пытаюсь что-то вспомнить. Пока спешить не надо, с воспоминаниями. Все постепенно. В себя сначала прийти. Как пить-то хочется. Сушняк поистине жуткий. «Воды! Нужно найти воду!» — эти слова я произнес вслух и не узнал свой охрипший голос. Кто-то осторожно поднес кружку к потрескавшимся губам. Я старался пить размеренно, чтобы не захлебнуться, но уже на втором глотке возникло странное ощущение. Вкуснейшая вода в моей жизни ухнула куда-то глубоко вниз, наполняя организм сладостной негой, которая через несколько секунд растворилась в желудке, оставив глубокое чувство разочарования от того, что она закончилась. Хорошо, хоть теперь говорить мог нормально. Спасибо. Я замер и похолодел, только сейчас, сообразив, что даже если нахожусь у себя дома, то кто этот такой добрый решил меня напоить водой? Я вот точно помнил, что жил один. Почему? Хрен его знает. У меня вроде и соседей нормальных нет. Дебила одни. Помнил я их смутно, но помнил... Вот опять голова заболела. Похоже, память мне постоянно подкидывает какие-то воспоминания. Это хорошо, только боль в процессе дико бесит. Что тут происходит вообще? Неужели я попал в больницу? Господин, вы меня слышите? Раздалось прямо над ухом. Незнакомый мужской голос с характерными старческими нотками. Я внутренне сжался, ожидая очередную вспышку боли, и с удивлением отметил, что голова и жажда прошли. Водица как-никак волшебная оказалась. — И чего? Как меня назвали? — Господин? Вряд ли в больнице стали бы так ко мне обращаться. — Слышу, слышу. Я потер веки пальцами, очищая ресницы от налета, и, наконец, разлепил глаза. Ни комната с голыми каменными стенами и весьма спартанской обстановкой, ни старик в потертом костюме не были мне знакомы. Так, я не дома. И явно не в больнице. С этим вроде определились. «Где я?» «В своей комнате, господин. Мы обнаружили вас без сознания в саду и принесли сюда». Вы оступились и ударились о каменный постамент около беседки. На нем была ваша кровь. Он смотрел на меня с искренней заботой. — Как вы себя чувствуете? — Лучше. Спасибо. Я приподнялся на протестующе заскрипевшей кровати. Опираясь на спину, смог получше осмотреться. В какой дыре я оказался? Все такое старое, обшарпанное, пыль кругом, паутина по углам. Горничную явно следует поменять, а то понаехали тут. Так, стоп, о чем это я вообще думаю? Какая нахер горничная? Может, это сон? Ну, точно, сон. Тогда почему такой скучный? Где мои готовые на все кошка-девочки? Может, мне чего-то подсыпали в выпивку? Как-то уж все очень реалистично для сна. Точно, что-то подсыпали. Галлюциногены. Еще раз попробую вспомнить, что со мной было. Ага, вроде получается. Странный звонок Наруто. Сакура. Какая, блин, Сакура? Кто это? Кто такой Наруто? Что за хрень в голову лезет? Вот же, блядь! А ещё почему-то вспомнилась труба. Железная. Зрелище, летящее прямо в лицо трубы, оказалось настолько реалистичным, что я подскочил в кровати, перепугав старика. «Похоже, вы сильно ударились. Ссадину на голове мы излечили. Судя по артефакту...» Старик показал мне какое-то непонятного вида яйцо черного цвета. «Вы здоровы. Попробуйте отдохнуть, господин. Я прикажу Марфе подать вам завтрак. И не вставайте. Вам лучше отлежаться». Одарив меня полным жалости и сочувствия взглядом, старик выскользнул за душераздирающе проскрипевшую дверь и пошел прочь по не менее громким половицам. Я опустил ноги на деревянный пол и внимательно прислушался к себе. Ну, по крайней мере, сейчас я себя чувствовал уже абсолютно нормально. Главное, что голова не болела. После констатации этого факта настроение немного поднялось. Эй! Куда делась моя борода? Я по привычке провел пальцами по подбородку. Покалывание щетины всегда меня успокаивало. И нащупал лишь острый гладкий подбородок и девственно чистые щеки. Неужто побрили, сволочи? Вот почему-то я точно знал, что носил бороду. И, кстати, очень серьезно относился к ней. Посещал барбер-шоп каждую неделю. Благо доходы позволяли. Держал дома целый набор по уходу. Пулей вскочил на ноги, презрев совет старика, и побежал к облупленному туалетному столику с треснувшим зеркалом. Увиденное повергло меня в глубокий шок. Из отражения на меня смотрел совсем молодой светловолосый шкет с голубыми глазами. Непокорные расчески вихры создавали какую-то несерьезную, полудетскую внешность. Хорошо, если этому телу хотя бы 18 лет исполнилось но, подняв напяленную на меня свободную рубашку, я отметил, что парень явно следил за собой. Кубики пресса, намечающийся рельеф мышц. Да, с моим прошлым внешним видом никакого сравнения. Хотя я и не помню, как я выглядел. Да что это? О чем я опять думаю? Офигеть, что вообще происходит? Я опустился на стул и по привычке откинулся на спинку. Да, протестующая заскрипев, предательским образом подломилась и отправила меня на пол. Да блин! Я снова подскочил и затравленно осмотрелся. Пара шкафов, письменный стол с облезлым креслом, узкая односпальная кровать. Пыль, разруха и паутина ни капли не успокоили меня. Прохрипев что-то совсем неразборчивое, я начал ходить по комнате, бормоча под нос. Это точно не сон и не глюки. Не бывает такого. Может, я умер и попал в рай? Почему он тогда такой паршивый? А вдруг? Меня внезапно осенило. Вдруг я оказался в банальной истории про попаданца? Какой-нибудь наследник древнего рода с особой силой? Да нет, не может быть. Но вот почему я помню только куски из своей жизни? Или я сейчас в реанимации, и все это глюки? Все-таки последнее предположение выглядело привлекательнее всего. Увы, сильный щепок за запястье и вновь вспыхнувшая боль заставили отбросить подобный вариант и убедили меня в худшем из возможных вариантов. Придется принять пока за основу тот, что я попал в иной мир. Стоп. Очередная вспышка воспоминаний. Я, конечно, подсчитывал книжки про всевозможных попаданцев в другие миры. Кстати, вот их содержание я вспомнил довольно отчетливо. Но то, что сам могу стать подобным героем, для любого нормального и здравомыслящего человека было чем-то вроде бреда. И, как я теперь вижу, любой бред может когда-то стать реальностью. Что ж, надо успокоиться. Сказано, сделано. Я титаническим усилием воли прогнал начавшую охватывать меня панику. Подведем предварительные итоги. Допустим, что я действительно стал персонажем явно нетривиального сюжета, поскольку раем это место назвать язык не поворачивался, а про ад лучше и не думать. Память у меня дырявая, но почему-то я был уверен, что она ко мне постепенно вернется. Самое главное — не паниковать. Твою мать, твою мать, твою мать! Почему меня не могло занести в какого-нибудь миллиардера с личным гаремом? Я бы такое устроил, что 50 оттенков серва в детском саду читали. Подобной болтовнёй я пытался себя успокоить. Помогало откровенно слабо. Так, ладно. Стараемся мыслить логически. Надеемся, что память восстановится, а пока действуем по обстановке. Как я уже говорил, примем вариант, что я попаданец. Если я попаданец, нужно разобраться, где я вообще оказался, Что там обычно делают правильные попаданцы? Читают книги, газеты или слушают наставника? Блин, ни того, ни другого, ни третьего. Хотя тот старик, наверное, подошел бы на роль наставника, но сейчас выходить из комнаты мне категорически не хотелось. Итак, главная задача — это информация. Пока единственным потенциальным ее поставщиком является этот самый старик. Кстати, что он там говорил по поводу господина? Раз меня так уважительно называют, то логично сделать вывод, что я все-таки не простой обыватель. Простолюдинов господами не называют. Аристократ, наверное. Тогда хоть какие-то плюсы могут вырисовываться. И все-таки, что в моем мире произошло? А что, если я испарился в воздухе? Рассмотрим такой вариант. «Тогда обо мне волноваться начнут?» «Хотя... А кто вообще будет волноваться? Кому я вообще нужен?» Последняя мысль пригвоздила меня к одному месту. Не выдержав, я сел прямо на пол, схватившись за голову. А ведь действительно, волноваться некому!» Вновь заболела голова, и память выдала очередной рваный кусок. «Родителей нет!» Других родственников тоже, как и девушки. Все считал, что с этим успеется. А теперь что? Хотя, возможно, не все потеряно. Вдруг тут эльфийки имеются. Было бы прикольно. Всегда любил их больше, кошка-девочек. Так, опять в голову какая-то фигня лезет. Значит, искать меня толком не будут. Наша доблестная полиция запишет в пропавшей без вести и успокоится на этом. Наруто про меня быстро забудет. У него таких художников, скорее всего, вагон и маленькая тележка. Опять Наруто. Точно, это же мой начальник. Мангу вместе делали. Я вдруг вспомнил, что всегда старался жить так, как хотел. Радовался, что не прожигал жизнь в сером скучном офисе, не женился на располневшей однокласснице. Часто путешествовал и был сам себе хозяином. Вот сейчас сердце непривычно сильно щемило, словно все мои выборы за 32 года жизни оказались ошибочными. Что толку жалеть о том, чего не можешь изменить? Глубоко вздохнув, я принял позу лотоса, благо новое тело оказалось ладным и гибким, хоть какой-то бонус. Мне очень нравилось, как я выглядел в новом теле. Как все сложно-то! Мне сейчас остро нужна информация. Я даже своего нового имени не знаю. Старое знаю. Саша. Итак, решено. Дожидаемся старика. Осторожно расспрашиваем. Свое незнание аргументируем тяжелым утром. Или что он там говорил? Нашли меня без сознания в саду. Залечили ссадину. Вроде ударился. Тогда на это можно списать потерю памяти. В общем, придумаем что-нибудь. Ну что же, вот хоть какой-то план имеется. Кстати, завтрак обещали принести. При воспоминании о еде живот жалобно заурчал, и ранее не дававшая себе знать голод, теперь занял все мои мысли. Скрип шагов в коридоре оказался как нельзя кстати. Я быстро встал и распахнул дверь, не дожидаясь робкого стука. Совсем молодая, светловолосая горничная, чуть старше моего нового тела, Громко ойкнула и выпустила поднос с тарелками. Я не мог себе позволить, чтобы еда пропала, и я остался голодным, поэтому молниеносно перехватил поднос. Вот что голод с человеком делает. Ловкость повышает. «Барин!» — девушка часто задышала, густо покраснев. «Простите!» — не бери в голову. Быстро пробормотал я. Несмотря на пробудившийся у меня зверский аппетит, я сумел оценить свежее симпатичное личико, И ладную фигуру служанки, которую совершенно не скрывал наряд из белой блузки и длинной серой юбки. «Слушай, как тебя зовут?» — поинтересовался у девушки. «Марфа, господин», — пискнула та. «Вы забыли?» — «Провалы памяти», — пробормотал в ответ Ян. «Марфа, будь другом, принеси мне свежих газет». «Конечно, господин Александр», — кивнула та и, как-то странно посмотрев на меня, выскользнула из комнаты. «Ого, хоть одна хорошая новость», — Меня здесь тоже зовут Александром. И вдруг только сейчас я понял, что про газеты мог погорячиться? Об этом мире я ничего не знаю. Может, тут вообще газет не было? Вот это был бы эпический провал. Такое потери памяти не объяснишь. Но хоть здесь повезло. С газетами, слава богу, угадал. В любом случае надо следить за своим языком». А вот о том, что я могу и не уметь читать на местном языке, совсем не подумал. Хотя разговаривали-то со мной на чистом русском, значит, это Россия, и вряд ли газеты будут напечатаны на каком-то другом языке. Успокоив себя подобным образом, я взялся за ложку, да так и застыл, испустив разочарованный вздох. На завтрак мне полагалось большая чашка переваренной перловки, вареные куриные яйца, огурцы и не свежий хлеб. А вместо нормального напитка — не сладкий чай. Да уж, от точки, в которую переименовали столь любимый мною Макдональдс, остается только мечтать. У себя дома я питался в основном консервами, доставками и фастфудом, редко утруждая себя готовкой. Надо же, вспомнил! Что ж, такая тенденция мне нравилась. Так, глядишь, вся память вернется. Бесит меня эта амнезия. Как говорится, голод не тетка. Интересно, а здесь все так питаются? Вот уж в этом я сомневался. По обстановке комнаты и еде можно было сделать вывод, что я был бедным, нищим аристократом. Все та же классика попаданства. Я старался не думать о вкусе, быстро набивая живот, благо вместе с солью все оказалось не так уж плохо. Утолив первый голод, лениво покатал очередное яйцо по столу, очищая от скорлупы и подметил, что оно было раза в два больше привычных магазинных. Не пора ли выбраться из комнаты? Но вместе с сытостью мной овладела лень, делать ничего решительно не хотелось. Что ни говори, перекусив немного, я успокоился, и подкрадывающаяся паника вроде отступила. Расправившись с последним яйцом и решив, что торопиться не стоит, плюхнулся на скрипучую кровать — по привычке открыв ленту сообщений и ткнув на горящее уведомление. Странность происходящего я осознал только спустя секунд десять. «Какого хрена?» Уже привычно подскочив в кровати, я ошалело уставился на возникший перед глазами интерфейс. Чем-то он неуловимо напоминал сотни своих собратьев в онлайн-играх, скрещенных с творением Тони Старка. Открытое уведомление оказалось довольно кратким — Поздравляем с достижением двадцатого уровня. Теперь вы можете выбрать свой класс. И две кнопки «Вперед» и «Отмена». Интерфейс подчинялся движению глаз. Стоило сосредоточиться на ярко-желтой кнопке, как она окрасилась зеленым, открывая следующее окно. Доступны для выбора классы «Воин», «Маг», «Разбойник», «Следопыт», «Барт», «Монах». Это вообще ни в какие ворота не шло. Тут еще типа система есть, что ли? Я уже практически перестал удивляться происходящему вокруг, решив принять местные правила. Хотя уровень бреда нового мира впечатлял. Да, я играл в игрушки. Вот точно вспомнил. Надо же, все игровые примочки и геймплей помню, а свою прошлую жизнь и как попал сюда не помню. «Ведьмак» там, «Фоллаут» онлайн-игры. Да, я рисовал всякие фэнтезийные сюжеты в манге, но все-таки сразу принять подобные пока не могу. В любом случае у меня и выбора-то особенно не было. Информации откровенно кот наплакал. Как я не пытался, не смог найти никакой справки или голосария. Даже меню не было. Ни на голосовые, ни на мысленные команды система не реагировала. То есть мне предлагали принять самое важное решение — В этом я практически не сомневался в моей новой жизни. Практически наугад. Может, у них всех тут система, и они все с детства изучают? Но я только попал, поэтому решил оставить выбор на потом. С подобным лучше не торопиться. Жаль только кнопка отмены внезапно исчезла. Шесть иконок классов никуда не собирались пропадать. Наоборот, с каждой минутой сияя все ярче. Реальный мир постепенно скрывался за игровым интерфейсом. Мне недвусмысленно намекали, что поздно давать заднюю. Тем более непонятно, почему дали сразу двадцатый уровень. Интересно, это много или мало? На эти вопросы система тоже молчала. Хорошо. Спокойствие. Только спокойствие. Если приходится выбирать... Значит, будем подходить к этому серьезно и вдумчиво. Воин. Это значит, придется постоянно мечом махать. Может, танковать и получать по голове. Ну и вот такое счастье. Здесь тебе не карате. Попадется какой-нибудь хрен с кистенем. И поминай, как звали. Словно услышав мои мысли, иконка с мечом и щитом потускнела, переместившись к левому краю. О как! Значит так, маг. Это, конечно, круто. Телепортация, молнии, метеоры, демоны. Только ж образование по-любому нужно. Придется над книгами годы корпеть. Вряд ли мне просто так это дадут. Еще и самозванцы вычислить могут. Заманчиво, конечно. Но нет, нужно что-то практичнее. Сияющий посох присоединился к мечу и щиту. Разбойник... В смысле рога? Скрываться в тенях, грабить богатеев, убивать горотой? Пожалуй, тоже нет. Никогда не отличался особой ловкостью. Да и не хочется, чтобы руки мне рубили. Скрещенные зеленые кинжалы присоединились к своим отвергнутым собратьям. Следопыт. Лазить по непроходимым лесам, мерзнуть в болотах, есть всякую дрянь. Еще с какой-нибудь псиной придется возиться. Никогда их не любил. К тому же, понятия не имею, как из лука стрелять. Мимо. Иконка стрелы будто обиженно мигнула, прежде чем переместиться в левую часть интерфейса. Значит, остаются Барт и Монах. Монах — это вроде прорукопашный бой. Я в этом немного шарю. Вроде подходит. Ну, блин, тогда поститься придется. Дурацкая прическа, никакого секса и постная еда. Последняя мысль заставила содрогнуться и быстро, решительно отправить сжатый кулак к остальным. Осталась только золотая лира, чье ослепительное сияние становилось совершенно невыносимым. Еще раз безуспешно попытавшись вернуться в основное меню, я тяжело вздохнул и выбрал себе класс барда.